глава тридцать седьмая. ее ледяное смертейшество хель прошла сквозь вековой лед словно он был воздухом все головы повернулись к ней вслед зачем все без исключения зимние и неблагие преклонили колено летние и благие слегка склонили головы и лишь эллана и ричард остались стоять не склонив ни колена ни головы Если не считать боя барабанов и пронзительного визга труп, то по трапу, который появился из глубин ледяной глыбы, Хель спускалась в полной тишине. Она была столь же безукоризненно прекрасной, сколь и зловеще ужасной. Бездонные, черная, как сама тьма, глаза. ярко красная цвета артериальной крови пухлые губы. Волосы чистое серебро, что не спадало вокруг мертвенно-бледного лица подобно снегу на горной вершине в холодную лунную ночь. Одета она была в приличествующую ее божественному статусу одежду. Поверх вторящего каждому ее движению платья из струящегося нежно-голубого шелка была накинута вышитая серебром белоснежная меховая мантия. На шее ее было ожерелье то ли из ледяных кристаллов, то ли из бриллиантов невиданной в мире смертных величины. Над высоким и гладким лбом ее возвышалась костяная корона, а вот обута она была в ярко-красной сапожке на высоченной шпильке. Вспомнив, что и на Мебиус тоже была ярко-красная обувь, Александр мысленно хмыкнул. А богиня-то, оказывается, тоже не против, чтобы на ее ножки обращали внимание. Словно услышав его непочтительное по отношению к ее божественной персоне мысли, Ее ледяное смертейшество перевела свой взгляд на Александра, и он непроизвольно вздрогнул. Взгляд ледяной девы был одновременно и отстраненным, и видел его насквозь. А еще это был расчетливый взгляд палача, которому не было дела до того, что за человек перед ним. Все, что его волновало, это кошель золотых, который он получит за должным образом сделанную работу. Целую минуту, а то и две, она неотрывно смотрела на молодого человека. Затем усмехнулась, словно бы уже поняла все, что хотела, и, махнув рукой, перевела взгляд на застывших в поклоне Фейри. Пока ее слегка прищуренный взгляд скользил по ним, глыба льда преобразовалась в огромный роскошный трон. Хель устроилась на нем и снова махнула рукой. Трубы и барабаны смолкли в то же мгновение. Ее ледяное смертейшество перевела взгляд на Мебиус и, сделав легкий кивок в ее сторону, улыбнулась. Та ответила ей подобострастной улыбкой. — Я помешала вашему веселью? — поинтересовалась Хель, откинувшись на спинку трона. Звонкий и мелодичный голос ее, в котором звенели кристаллики льда, Разнесся по всему замку. «Ни в коем случае, о моя повелительница!» Тут же заверила ее королева неблагого зимнего двора. «Для нас, для меня, это огромная честь принимать вас!» Взглянув на напряженное лицо Алекса, Вайлд поспешил его успокоить. «Вероятнее всего, Хель явилась сюда из-за Ричи и Эланы. Они твои секунданты!» «Поэтому и на них тоже распространяется защита суда крови, а зимние их, несмотря на это, атаковали. «Очень хочется на это надеяться», — кивнул Александр, который знал, что пусть он и не обернулся, однако зверь все же помог ему выиграть эту схватку. И в этот момент, словно подслушав их разговор, Хель то ли попросила, то ли приказала, то ли разрешила». «Что ж, любимая дочь моя, тогда представь мне победителей суда крови!» Тон ледяной девы был мягким, улыбка обворожительной, а глаза такие добрые-преддобрые. Что только самоубийца посмел бы ей перечить. «Победителей суда крови, но откуда?» Совсем не по-королевски растерянно залепетала Мебиус. Хель ничего не сказала, лишь выгнула правую бровь. Вслед за чем перевела взгляд на висящее в воздухе огромное табло, на котором рядом с именами и титулами дуэлянтов значились также и ставки. — Хм... Королева Элана... А вы азартный игрок, как я посмотрю. — Я поставила так, как подсказало мне сердце. Ответила королева Лето. И хотя голос ее при этом звучал тихо и нежно, в нем все же сложно было не расслышать вызова. Ее ледяное смертейшество, однако, не рассердилось, наоборот, одобрительно кивнуло. «И оно вас не только не подвело, но и чрезвычайно обогатило. Какое ценное, однако, у вас сердце!» «Да, ценное», — согласилась королева лета. И снова вроде и мягко сказала и тихо, а вызов в ее интонациях расслышал бы даже глухой. Хель, однако, снова даже бровью не повела. — Дочь моя! — обратилась вновь она к Мебиус. — А почему наша гостья окружила себя щитом? Та не посмела солгать своей повелительнице и потому сказала полуправду — По-видимому, наши гостья судит по себе, и потому думает, что если ее гарантии безопасности ничего не стоят, то и мои тоже». Взгляд ее, направленный на «нашу гостью», был холодным, а тон — ядовитым. Элана не сочла нужным отвечать на явную провокацию. Лишь насмешливо усмехнулась, пожала плечами и закатила глаза, мол, мили, Емеля, твоя неделя. Что ж, до твоих гарантий безопасности, то здесь все знают им цену. Воспользовавшись тем, что о нем на время забыли, Алекс, между тем, переоценивал шансы на то, чтобы выбраться из этого бального зала живыми. И вынужден был признать, что если до прибытия Хель их шансы были сильно неравны, то теперь они были неравны в геометрической прогрессии, даже если с минуту на минуту прибудет летнее войско и опять словно бы подслушав его мысли ее ледяное смертейшество обратило на него свое внимание и насмешливо усмехнулась молодой человек а мы с вами раньше не встречались мы с вами удивленно озадаченно переспросил алекс и отрицательно замотал головой нет уверены насмешливо уточнила хель алекс закивал. — Совершенно уверен, — твердо ответил он и с нарочитым восторгом в голосе объяснил. — Уж кого-кого, а вас бы я ни за что не забыл. — Хм... Странно... Голосом ласковой гадюки заметила ледяная дева и еще более ласково устрашающе улыбнулась. — А вот мне ваше лицо кажется... «Очень знакомым!» — Алекс сглотнул. «У меня просто очень-при-очень -очень типические черты лица. Вот меня все время с кем-то и путают». Хель усмехнулась и промурлыкала. «Очень-при-очень -очень типические черты лица? Хм... Да неужели?» Скептически хмыкнула ледяная дева. Взгляд ее суженных холодных глаз при этом словно лазерами пронзал собеседника. — Ну, хорошо, — кивнула она, озарив очередной змеиной усмешкой. — Типические так типические. — А что вы мне скажете о превращении арены в озеро? Насколько это для вас типично? — — Насколько это для меня типично? — переспросил он, старательно изображая оторопелость. — Совсем нетипично. Первый раз такое вижу. — честно ответил он. — Хм... А я вот что-то подобное уже видела. Указав глазами на озеро, все с той же пугающей ласковой улыбкой сообщили ему. — Когда-то очень давно. — И он, к слову, тоже был блондином. И глаза у него были точно такого же цвета. Цвета самых ярких и горячих звезд на небе, как и у вас. Мечтательно добавила она. Вы уже видели что-то подобное этому озеру? уточнил Алекс, пытаясь звучать искренне озадаченным. Разумеется, гораздо больше его интересовал блондин, но он понимал, что о нем спрашивать категорически нельзя. — Угум, видела! — снисходительно улыбнулась ледяная дева. — И что-то подобное этому озеру, и что-то подобное силе твоего огня, — добавила она, вперевшись в собеседника столь острым взглядом, словно бы пыталась проникнуть в самую суть его. — — Моей силе огня? — удивленно переспросил Алекс и криво усмехнулся. — Так вы думаете, что это моих рук дело? — указал он на водную гладь. — Эх, если бы! — горестно вздохнул он. — Но... — он снова протяжно вздохнул. — Не мой, в общем, это был огонь, а неблагого принца Лета Иксиона. На свою беду он оказался уж слишком горячим и вспыльчивым таким горячим и вспыльчивым, что даже равный ему по силе неблагой принц зимы не смог погасить его, когда он вдруг самовоспламенился. Что же касается нас с Вайлдом, то, хотя мне и стыдно в этом признаваться, однако нашей заслуги в, так сказать, нашей победе почти нет. Нам с ним просто повезло, что боги сегодня были целиком и полностью на нашей стороне. Алекс понимал, что неблагие с громаднейшей радостью разоблачили бы его ложь. Вот только как им это не притит, ничего подобного они не сделают. Слишком уж они тщеславны для того, чтобы признать то, что два их самых могущественных мага, даже не просто мага, а кровных представителей королевских династий, были побеждены человеком и троллем в честном бою. И на его счастье теперь, когда суд крови защищал его и Вайлда от их мести, он мог себе позволить бросить им эту кость, дабы польстить их самолюбию. Ждал ли он в ответ благодарности? Разумеется, нет. Все, что ему от них требовалось, — это молчаливое признание того, что все произошло именно так, как он озвучил что он и Вайлд победили только благодаря сумасшедшему везению, и озеро даже и близко не его рук дело. Ему нужно было, чтобы Хель поверила в то, что он — ничтожество, которому просто повезло. — Ах, это ваша скромность, мистер Каролинг. Неужели еще бывают такие мужчины? Нарочито скептическим голосом промурлыкала ледяная дева, вслед за чем насмешливо и поинтересовалась. — Вы уверены, что вы настоящий? — Искренне говоря, когда я смотрю на вас, повелительница, я вообще ни в чем не уверен. Прибегнув к откровенной лести с явными флиртующими нотками в голосе, промурчал в ответ и Алекс. Поэтому, настоящий я или нет, решать вам. Он понимал, что ледяная дева ему не верит. Однако при этом он был уверен также и в том, что она все еще для себя не решила, является ли он избранным потомком Сурта или нет. Ее же ледяное смертейшество, между тем, иронически выгнула бровь, покачала головой и вынесла вердикт. Шут. Гороховый. Произнесла так тихо, что это был даже не звук, и тем не менее каждый в зале четко услышал, что именно она сказала. Алекс спорить не стал. Наоборот, изобразил низкий галантный поклон. Впрочем, и свою нарочитую галантность и завораживающую грациозность он растратил зря. Ледяная дева на него уже не смотрела. Дорогая моя! «Примите мои самые искренние соболезнования!» Обратилась она к Мебиус, и каждый кристаллик льда в бальном зале подхватил ее голос. «Терять своих лучших людей — это всегда досадно, но потерять двух великих воинов просто из-за того, что им не повезло, — это хуже всего». Неблагая королева не понимала, почему мальчишка вдруг решил поиграть в благородство. Однако и признать то, что один из ее племянников в самом начале боя запаниковал и по этой причине обратил в ледяной пепел другого, она тоже не могла. «Да, это хуже всего». Тяжело вздохнув, согласилась она. Нес и Иксион». Они были такими сильными, такими мужественными, такими благородными, такими юными. Они должны были победить, а не погибнуть. Алекс склонил голову и подтвердил. Да, с объективной точки зрения Нэс и Иксион должны победить. Но, как я и сказал, на нашей стороне были боги. А посему, как по мне, так и правда тоже была на нашей стороне. А иначе зачем бы богам? «Был остановиться на нашу сторону». Риторически поинтересовался он. Вопрос этот был одновременно и провокационным, и совершенно справедливым. «Ага, зачем?» — поддакнул Вайлд. Вслед «зачем?» — типа тихонечко, но при этом он знал, что его слышат все, проворчал другу на ухо. «Слушай, давай закругляйся уже с разговорами. Вода ледяная, и я вот-вот околею» а мне еще только воспаления легких не хватало, да и тебе тоже». В ответ на это в толпе зазвучали насмешливые смешки. Иронически усмехнулась и Хель. Обвела взглядом толпу и снова перевела его на Мебиус, вслед за чем объявила. «Я согласна с мистером Каролингом. Боги никогда б не встали на защиту неправой стороны». А значит, решение суда Крови очевидно. И потому я провозглашаю. Закон и традиции восторжествовали. Суд Крови выявил, что в этом споре правда на стороне мистера Каролинга и Вайлда Хьюджа. Что же касается неблагого двора, то его претензии судом Крови признаны, не имеющими под собой никаких законных или моральных оснований. После этих ее слов Мэбиус больше ничего не оставалось, кроме как склонить голову и признать правоту ее слов. Вслед за чем то же самое сделали и все находившиеся в бальном зале неблагие. — Значит ли это, что ее величество королева лета Элана, я и мои друзья, вольны уйти отсюда живыми и невредимыми туда, куда мы сами решим идти? Тут же негромко, но требовательно, — вопросил Александр. — Разумеется. С благодушной улыбкой лисицы, наблюдающей за отставшим от выводка новорожденным утенком, кивнула Хель. — Вы... — Вольны делать все, что вам угодно. Вот только я так давно не танцевала вальс. Она кокетливо потупила длинные черные ресницы, закусив при этом нижнюю кроваво-красную губу. — Надеюсь, вы не откажете даме в одном единственном танце. При любых других обстоятельствах я бы никогда, я бы с удовольствием. Это же такая честь для меня, насколько мог искренне заверил Александр. Но я промерз до самых костей, а нам, простым смертным, в этом случае рекомендуется не танцы танцевать, а малиновый чай пить и как можно быстрее принять горячую ванну, иначе мы рискуем преждевременно отправиться к проотцам. Внезапно Хель порывисто поднялась с кресла и каким-то образом в одно мгновение пересекла весьма значительное расстояние между ее троном и озером. Когда она приблизилась, белый наряд ее потемнел до черноты непроглядной тьмы. В воздухе вокруг нее и позади нее, словно огромное черное крылье, клубилась тьма. Волосы ее стали цвета воронового крыла. Мертвенно-бледная кожа обтянула череп и кости ледяной девы, в мгновение ока превратив ее из поражающей воображение красавицы в поражающее воображение чудовища. Точнее, обтянутый кожей скелет чудовища. Чернота зрачков расползлась и затопила тьмой белки. Что касается ногтей, то они не только почернели, но и значительно удлинились, выгнувшись в форму крюков. Хель сделала один взмах рукой, и озеро словно как и не бывало. Одежда на Александре снова стала сухой, а ему самому вдруг стало тепло и уютно. «Что это? Морок?» — мысленно спросил он себя. «Вам все еще холодно, мистер Каролинг? Поинтересовалась Хель, и эта фраза ударила по его барабанным перепонкам, как удар бича по голой спине. Остро ощущая темное присутствие владычицы льда, тьмы и смерти, Алекс поднялся, галантно поклонился, протянул руку в приглашающем жесте и... поскользнулся на ледовой поверхности. И если бы не Хель, которая не только приняла его протянутую руку, но и поддержала, он точно бы не удержался на ногах. — Забыл предупредить вас, владычица, у меня две левые ноги. Отшутился он. — Ничего, — заверили его с насмешливой улыбкой. — Один танец. Думаю, мы как-то продержимся. Вслед зачем, подняв правую бровь, Хель ожидающе посмотрела на своего кавалера. Словно бы спрашивая его, — Ну и что вы собираетесь делать дальше? Александр сделал шаг вперед и обнял ледяную деву за талию. — Уважаемые, а вы не подскажете нам, чего еще мы ждем? Насмешливо, раздражительно поинтересовалась Хель у музыкантов. — Ох, ох, простите, простите, простите! перебой загомонили те, и уже в следующую же секунду огромный ледяной зал, наполнился удивительной красоты мелодией. Это был вальс для двоих. Вальс, к которому больше никто не присоединился. Прикасаться к владычице оказалось не просто неприятно до дрожи во всем теле, но еще и больно и страшно. Все время, что они танцевали, Александр ощущал нечто среднее между тем, что бы он испытал, нырнув в ледяную воду с обрыва и случайно провалившись в прорубь. Он сжал зубы. «Когда-нибудь музыка все же закончится», с надеждой подумал он. И тут он встретил ее взгляд. Ослепительная вспышка света, арктический вой в юге, оглушительный грохот грома, взрыв мороза и тумана. И... Черная, тягучая, удушающая, едкая вонь мертвечины и тлена. Она провоцирует его зверя, догадался Алекс. Его огненный лев обычно невероятно чувствителен к холоду, тьме и смерти. Однако в этот раз Хель не угадала. Сегодня его зверь измотался настолько, что в данный момент ему вообще ни до чего нет дела, как, впрочем, и самому Алексу. Все, что они оба хотят, причем хотят настолько, что готовы за это продать свою душу, — это спать. Да и годы тренировок, к счастью, тоже не прошли даром. Его зверь понимал, когда ему воевать, а когда наиболее правильным будет притаиться и не высовываться. Презрение ледяной девы Алекса нисколько не смущало, а потому он даже и не пытался изображать из себя сильного мужчину, только вежливого. В том смысле, что каждый раз из тех трех или пяти сотен раз, когда он спотыкался, он обязательно извинялся. Танцевать с владычицей льда, тьмы и смерти было все равно, что танцевать с полярной ночью. Ее ледяное смертейшество двигалось настолько грациозно и легко, что о том, что она таки вальсирует рядом, Алекс догадывался лишь по ледяному дыханию мороза, что обжигало его кожу. Наконец, Хель устала тянуть на себе, использующего ее в качестве костылей неуклюжего кавалера, и сдалась. Взмах ее руки, и музыка замолкла. «Слава богам, танец окончен!» выдохнул с облегчением Александр и не удержался. На свой страх и риск он просмотрел наиболее вероятное из ближайших вариантов будущего. Нет, Хель пока не уверена, что он и есть избранный. С облегчением понял он. Однако и в том, что это не он, она тоже все еще не была уверена. А значит, теперь, пока она не удостоверится в первом или во втором, Жить ему под ее постоянным наблюдением. Ну что ж, по крайней мере, он предупрежден, а это все равно, что вооружен.